шестая. град мне нужно кое-что проверить подсобишь сказал только что устроивший натуральное святотатство виктор он закончил тренировку но вместо посещения бани или хотя бы использования близлежащих бочек с дождевой водой банально окатил себя проявившимися на 5 секунд крыльями понадобится боевой меч последние слова проклятого сопровождались кивком в направлении самого далекого уголка тренировочной площадке Обычно он был скрыт за кронами деревьев так, что происходящего там, в принципе, заметить было невозможно. Однако сейчас, в силу сезона, листвы не было. Из-за этого уголок, как укрытие, был выбором довольно посредственным. Но откладывать не хотелось, да и задуманное проклятом отняло бы максимум пару минут, так что Виктор решил слегка посветить апохалами. «Сделаю, что потребно» кивнул платина волосый мечник в руках которого в принципе чаще всего был именно боевой клинок тренировочный он брал только для спаррингов с виктором ибо в последнее время все чаще рыцарь ловил себя на недостаточном уровне контроля над их схватками а недостаток контроля прямой путь к травмам в каких-то орденах боль только поощряли но град во-первых не имел никакого отношения к последователям столь жестоких школ боя а во-вторых по статусу не имел права избивать третьего сына графа, своего сюзерена между прочим. Даже если Виктор ван Белевю сам потребует иного, последствия для Грата могут оказаться катастрофическими. Виктор же тем временем на ходу снял с себя лохмотья, оставшиеся от излюбленной льняной рубахи, добрался до закутка и выпустил все четыре крыла. «Твоя задача, град проверить, насколько все плохо с защитными свойствами крыльев». «Теоретически, защищать они должны превосходно, будучи проявлены в материальном мире маной, но вот на практике...» Виктор отвел три крыла в сторону, а одно вытянул перед собой так, чтобы рыцарю было сподручнее рубить. «Начинай без маны и постепенно наращивай мощь ударов!» Град коротко кивнул и встал в позицию, без лишних промедлений обрушив меч на крыло, представляющее собой поток чуть-чуть светящейся воды. Удар, способный разрубить человека от плеча до задницы, крылу нисколько не навредил, увязнув в текучей поверхности. Интереса ради Виктор повел дополнительную конечность назад, стремясь как бы вырвать меч из рук рыцаря, но тот не просто так обещал уже в ближайшие месяцы вступить на следующий ранг. Точно и стремительно град сместился так, что его оружие освободилось само, просто выскользнув из плена движущегося крыла. Возможность свободно тренироваться на службе у Виктора явно крайне положительно сказалась на его прогрессе, что не могло не радовать. Едва ли рыцарь, вкусив плод относительной свободы, откажется от дальнейшей службы, скорее уж сам на нее попросится. "В её соизволении, молодой господин", сказал мечник перед тем, как хищно прищуриться и нанести прямой удар сверху вниз. Виктор чуял движение маны в теле грата, так что мог с уверенностью сказать: что он сам, приложив все усилия, мог усилиться лишь немногим больше. А тем временем меч, поверхность которого заребила от начавшей поступать в него маны, столкнулся с крылом и опять увяз, прорубив себе путь лишь немногим глубже, чем в прошлый раз. И теперь Град, сразу же вырвав клинок и попытавшись ударить в то же место, не смог скрыть своего искреннего удивления. Ведь удар, которому он так гордился и который заставлял напрячься любого Вирфорта вплоть до третьего ранга, оказался практически бесполезен против крыла святого. А в том, что Виктор — это именно что святой, скептически настроенный по отношению к церкви, Град теперь не сомневался. Всю последнюю минуту рыцарь отчаянно рубил, рассекая воздух и постепенно наращивая силы, но все оказалось бестолку. Потоки маны, обратившейся в воды, оказались практически неуязвимы. Даже последний, самый сильный удар Вирфорта третьего ранга, использовавшего все возможное, не отрубил крыло, хоть и погрузился на добрый десяток сантиметров вглубь него. При этом разрубленная плоть заросла, заключив меч в плен, из которого Град вырвать свое оружие уже не смог. «Попробуй дальнобойную атаку!» командовал проклятый на секунду развеяв крылья, вернув рыцарю его оружие и материализовав опахало взад. Град выдохнул, мазнул сосредоточенным взглядом по крылу и начал наращивать скорость движения и плотность потоков в своем теле. Параллельно с этим он встал в необычную стойку, больше подходящую копейщику, а не мечнику. Всё для того, чтобы последующий укол оказался как можно более разрушительным. Виктор, наблюдая за рыцарем и запоминая в мельчайших подробностях, что и как тот делает, едва не пропустил момент, когда Град выбросил меч вперед. Сам клинок не дошел до цели и остановился, но того же нельзя было сказать о мане, влитой в сталь за мгновение до выпада. Сотканная из маны структура меча разорвала все связи со своим материальным вместилищем, продолжив движение и начав дестабилизироваться собственно дестабилизация привела как раз к тому что концентрированный поток маны оказался значительно больше самого меча потеряв в убойности и скорости но это не помешало потоку просто рассечь крыло и уйти дальше вгрызться в почву и затихнуть на глубине в полтора два метра виктор поморщился ощущение прерывания потока формирующего крылья оказалось не изприятных благо оно быстро утихло Крыло отросло, а потери в мане составляли немногим больше одной десятой от всего объема возросшего резерва. Чувствительно, хоть и не так плохо, как могло бы быть. Прислушавшись к своим ощущениям и не обнаружив никаких негативных последствий сверх уже обнаруженных, Виктор избавился от крыльев, принявшись спора натягивать уцелевшую верхнюю одежду. Погодка не то чтобы вдохновляла на прогулке с голым и мокрым от воды торсом что скажешь, град». «Вы правда благословлены, молодой господин. Если научитесь управляться с крыльями в бою, то противник того же ранга ничего не сможет вам сделать. Мой последний выпад, будем честны, подготавливался слишком долго, и от него можно было бы не расклониться Рыцарь развернул свой клинок и пристально его осмотрел, словно пытаясь высмотреть дефекты, из-за которых его атаки не могли навредить проявленной элементальной мано-структуре. «Мне очень интересно, на что вы способны в атаке». «Это мы будем проверять не раньше, чем из поместья схлынут многочисленные гости. Или, если выдастся возможность сегодня вечером, я что-то досмогу понять». Град вопросительно вскинул бровь, на что Виктор пояснил. «Конная прогулка с подругой детства. За городом, так что лишних глаз там, возможно, не будет». «Почему вы так беспокоитесь о сохранении своих способностей в тайне, молодой господин?» «Ведь это практически бессмысленно. Не сегодня, так через несколько месяцев заинтересованные лица обо всем разузнают». «Чем позже, тем лучше, Град. Не знаю, кому и зачем я могу понадобиться, но нападать на того, чьи способности по большей части неизвестны, не станет никто». В этом мире разведка всегда играла основополагающую роль. «Можешь считать меня паранойком, но почему-то мне кажется, что святой, официально болтающийся где-то рядом со вторым рангом, это лакомый кусочек для тех, кто не отказался бы святого препарировать». «На такое пойдут только отъявленные еретики. А их вторбили они, и его окрестностях нет». Веско подметил Град, голос которого под конец дрогнул. Видно, он и сам засомневался в своих словах. «Кто знает, Град, кто знает?» Васьма успешно избегает полного уничтожения на протяжении последних двух веков, а ее корни могут обнаружиться где угодно. Особенно в регионе, в котором представители церкви — форменные идиоты, куклы, усаженные на свои места просто для создания видимости присутствия в графстве крупнейшей силы континента. Лучше перебдеть, чем недобдеть. «Возможно, что и так, молодой господин», — не стал спорить склонивший голову рыцарь. «А сейчас вы...» «Пойду готовиться к поездке. Ты можешь заняться своими делами, Град. На сегодня мы закончили». С этими словами Виктор направился к своим покоям, намереваясь немного времени уделить артефакту, проверить коней и найти Линнет. Возможно, Та и откажется от их поездки, но рассчитывать лучше на иной исход. В конце концов, найти себе занятия Виктор мог где и когда угодно, был бы время. Вместо линет проклятого встретила одна из ее служанок, сообщившая о том, что выезд за город ее госпожа не отменяла, и он состоится. Так что большую часть оставшегося до отмеченного часа времени Виктор провел за книгами, одним глазом посматривая на артефакт, необходимые изменения в конструкции которого витали где-то на периферии сознания, но никак не давались основному потоку сознания. Умом проклятый понимал что решение лежит на поверхности, и оно ему, по сути, уже известно, но пока ничего не выходило. Благо, Виктор со стрелометом никуда не торопился, а дозреть неведомая мысль могла и в дороге. Потому к северному выходу с территории поместья Виктор прибыл с относительно легкой — проблема с Линет самоликвидироваться не могла в принципе — душой и определенным планом действия на сегодня. За основные задачи он принял проверку того, как подруга детства держится в седле и, по возможности, начало лесозаготовки при помощи крыльев. Резать они резали, проверить это было несложно. Но вот насколько эффективно это происходит. Людей в качестве мишеней не предвиделось. Манекены для отработки ударов было жалко. Да и стояли они на виду. А противодействием крыльев магии Виктор планировал заняться несколько позже после того, как у него в голове сформируется примерное представление о возможностях этого то ли дара, то ли проклятия в физическом плане. «Вы можете идти!» — сухмылкой бросил Виктор слугам, которые уже стояли подле ворот и присматривали за парой из сине-черных коней с белыми полосами, тянущимися от макушек до основания хвостов. Похлопав ближайшего скакуна по крупу, Роклятый подпер спиной ту же изгородь, которой были привязаны животные. Погода казалась очень даже располагающей к хорошей прогулке. Чистое небо, пусть и склоняющееся к горизонту, но щедро заливающий город своими лучами солнца, прохладный весенний ветерок. Все это в купе заставляло улыбаться и пугать прохожих за забором, пассивно поднимая настроение. А спустя несколько минут скучающий взгляд Виктора наткнулся и на маленькую фигурку, показавшаяся из-за лысых зарослей окружающего поместья Бельвиусов парка. Линет шла одна, держа под мышкой какую-то накидку для седла. Одета она была в лучших традициях восточных провинций графства. Женский верховой костюм с декоративными шпорами и такими же бессмысленными ремешками, тянущимися от пояса до плеч. Чем-то все это походило на охотничью одежду, но отличалась не с самой высокой практичностью. Как-никак, у аристократов были свои представления о прогулках верхом. «Вот если бы я не решил прийти чуть пораньше!» — хмыкнул Виктор, отвязав первого скакуна и поведя его девочке навстречу. Лицо Линет сначала вздрогнуло, а после она не без труда вернула на него своё обычное жизнерадостно-довольное выражение. И эта метаморфоза впечатлила проклятого больше, чем могли бы любые ругательства или проклятия. «Лин?» «Ты же помнишь, что я от своего отказываться не собираюсь?» «А я, значит, твой?» Парень скинул бровь. «Пойми, в тебе я вижу только друга. Ты младше, да и воспринимаешься скорее как младшая сестра». «Возраст, как проблема, проходит со временем», — сердито заявила Линет, оттеснив парня от коня и начав устраивать поверх седла принесенную с собой приспособу. «Благо, это оказалось не боковое седло». Столь популярны у невыезжающих за пределы родного города дородных знатных дам. — И взгляды тоже меняются. И люди. Виктор тяжело вздохнул. — Как скажешь, Лин, как скажешь. Предпочтешь поездку у реки или тебе больше по нраву холмистая лесистая местность? Формально леса здесь были повсюду, но река протекала по, можно сказать, равнинам, а вот с другой стороны от города были сплошные заросшие холмы. — Река будет лучше. Бросила все еще надувшаяся девочка, весьма ловко запрыгнувшая в седло. Ей даже помогать не пришлось, хоть Виктор и собирался это сделать. «Что ж, а река так река!» — покивал проклятый, отвязав и в своего скакуна. Пара секунд — и животное успокоилось, продемонстрировав готовность к преодолению любых испытаний. А если говорить проще, то конь забил копытом, едва ли не искры из камня высекая. Проехав через распахнутые привратниками ворота, Виктор и лин быстро влились в уличный поток. Благо, простой люд и сейчас не торопился чинить препятствий знатным особам. Правда, была пара эксцессов с узнавшими святого Виктора горожанами. Но там хватило приветственно вскинутой руки и снисходительной, но пугающей до дрожи в коленках улыбки. В остальном же они быстро выехали за стены, миновав стражу безо всяких проверок. И взяли курс на реку, оставив позади основной торговый тракт. Дорожки и тропинки которыми пользовались горожане и селяне из близлежащих сел лучше всего подходили для их главной цели прогулки там, где лишних глаз или будет крайне мало или не будет совсем. Ну, как минимум все для ты держишься вполне уверенно. Спустя четверть часа напряженной тишины подвел промежуточный итог проклятый пришпоривший коня и вырвавшийся на несколько метров впередд «Хочешь сказать, что верхом практически не передвигалась?» «Редкие воскресные прогулки со Страей и другими подругами. Иногда выезда на охоту». Девочка осеклась, но отсутствие негативной реакции со стороны Виктора вернуло ей чуть было не неутекшую уверенность. «Не сказать, чтобы у меня были с этим какие-то сложности, но и профессиональной путешественницей меня не назвать». Виктор рассмеялся. Только сейчас он понял, что, возможно, Линет специально преуменьшила свои умения, чтобы спровоцировать его на такую поездку. Или он это надумал на нервной почве, что тоже вполне возможно. Кто знает, где тут истина. «Предлагаю слегка ускориться, рысью!» — сказал парень, моментально вырвавшись вперед. Совсем уж разгоняться на таких тропках он не собирался. Но пока видимость была приемлемой, так что почему бы и нет? Тем более, что вид по правую руку открывался превосходный. Широкая река, края цепляющая торбилян здесь была особенно хороша. Зеркальная гладь воды, густая растительность на берегах, живность, снующая в глубине и иногда оставляющая на поверхности расходящиеся циклические круги. Все это раздолье радовало глаз. «Думаешь, я отстану от тебя?» — прокричала Линет, держась чуть позади. Ширина тропки была такова, что двум всадникам здесь никак не развернуться. «Если бы! ни в одном из смыслов! Но, как ты сама говорила, время меняет людей! ха ха Виктор расхохотался и, прильнув к могучей шее своего скакуна, похлопал того ладонью. Мощь породы и звериных мышц впечатляла не меньше демонстрирующего свое искусство Вирфорта, а ощущение свободы, пусть и лишь напрямую этой тропинки пьянило. Виктор оглянулся через плечо и понял, что Линет, похоже, испытывает те же ощущения. На ее лице не осталось ни следа от прежнего расстройства и тяжких дум, а вот азарта и интереса было хоть отбавляй. «Ну что, хоть что-то лучше полного ничего!» — подумалось проклятому, когда он вместе с конем красиво вписался в очередной резкий поворот.